Глава двадцать «Смертники». Адриана Бонд. «Я лично проверила ситуацию в багажном вагоне. У дверного окна кружит ровно пять люксов. Интересно, они социальные? Или это случайность, и их просто по одному затянуло форточку? В любом случае, от них необходимо избавиться до того, как мы въедем на территорию Исландского коридора. Ниже 20 миль в час не Неудовлетворенным тоном сообщает мне Брайан, вернувшись из кабины машиниста в коридор бизнес-класса: Я хочу закурить, но три сигареты за одну ночь это уже перебор. С другой стороны, я могу умереть в течение ближайшего получаса. Вдруг вопрос в том, выкурили я свою последнюю сигарету с осознанием того, что она может стать для меня последней. Едем через лесополосу. И если доверять Карте, лесной массив продлится следующие сто миль, так что времени у нас хотя и в обрез успеть должны. Ладно, не буду курить. А нас точно примут в Исландии, отозвалась Вой с последнего места. Брайан рассказал пассажирам его план по отсоединению зараженного вагона и при этом вскользь упомянула вероятность общего спасения в Исландии что всех, кажется, взбудоражило даже больше, чем новость о том, что нам предстоит открыть настиж дверь аварийного выхода. «В Исландии мест нет», — так сказал друг Брайна. «Но, может, Брайан и не слукавил, раз уж он поделился информацией об Оазисе со всеми, и он действительно сможет протиснуть сквозь игольное ушко всех нас? Сколько нас тут осталось?» 15 минус двое застреленных, минус одна жертва люкса, минус одна самоубийца, минус террорист и его компаньон, плюс одна новорожденная счастливица. Равно 10 человек. Надо же, какие люди, идиоты. Сами себя уничтожают без помощи иного рода чудовищ. Взять меня и Брайна. Сейчас еще минус два дурака будет, но кто пустит под спасительный исландский купол тих? кто в итоге выживет, если Брайна не станет. Поэтому я иду с ним, чтобы не дать ему ни с того ни с сего помереть до того, как он отработает предназначенную ему роль проходного билета». Бенджамин, Джемма, новорожденные младенец и двое детей заперлись в купе проводника. Вайолет и Хьюберт ушли в кабину машиниста. С нами в тамбуре остался только Джаред, помогающий нам со снаряжением. Он раздобыл у своей подружки два пустых рюкзака-мешка, в каких обычно носят пляжную обувь, и засунул в каждый по одному огнетушителю среднего размера. Едва ли нас спасут эти штуки на такой скорости, откровенно не верится, что у нас будет возможность ими воспользоваться. Однако даже видимость страховки уже лучше, чем вообще ничего. Мои мысли постоянно возвращаются к одному и тому же моменту. В вагоне... Которые мы собираемся отсоединить от основного состава, находятся тела Уилфреда Мура и Ребел Гонселес. Как же так? Мы просто оставим их висеть в отсыпленном вагоне посреди леса. Но, быть может, все не так плохо, так ведь? Быть может, все это закончится, их останки найдут и предадут земле. Мои мысли оборвал уверенный тон Брейна. Если мы не вернемся. Бенджамин и Анниску останется за главного. Передай ему эту информацию. Принято. Джаред отвечает не менее категоричным тоном. Ты уверен, что хочешь сделать это? Твоя подружка явно не в восторге от твоего решения. Люксов манит люди. Это уже подтвержденный факт. Когда кто-то подходит к окну, они сразу же липнут к нему, таким образом явно проявляя свою заинтересованность. Я буду стоять у окна и отвлекать их внимание на себя, чтобы они не вылетели в открытую форточку, когда вы приблизитесь к ней. Если что, в моем распоряжении огнетушитель втрое больше ваших. Так что отобьюсь. Ох уж эта молодость. Синоним опасной самоуверенности. Стоило мне так подумать, как в мою сторону прилетает похожее замечание. Вы уверены, что хотите это провернуть? Как по мне задуманная вами вылазка – «Крайне сомнительное и слишком опасное мероприятие». «Мы не можем завести в изолированный исландский карман целую свору люксов, которая по пути будет только разрастаться». Однозначно отрезал Брэйн. «Вы смертники. Искренне надеюсь, что назад вернётесь оба, целыми и невредимыми. Ну ладно». Парень поднял свой увесистый огнетушитель с пола. «Я пошёл. Удачи». Джаред ретировался, и мы с Брайаном переглянулись. Может, еще передумаешь и останешься? В который раз решил переспросить Бордо: зачем? Без тебя нас все равно в Исландию не впустят. Сам ведь знаешь. Не в Исландии, так в другом месте выжишь. Уйдешь в леса, приноровишься к новой жизни. Предпочитаю, обещанный мне исландский комфорт с трехразовым питанием и круглосуточным доступом к бассейну. «На твоей вилле ведь имеется бассейн?» Он откровенно ухмыльнулся. «Имеется». «Отлично. И мне понадобится купальник». «На наших складах неисчерпаемые запасы разноплановой одежды». «Ну все, Решено. Выходим из поезда, отсоединяем вагон, возвращаемся назад и благополучно приезжаем в Исландию за роскошной жизнью». «Ты боишься. Твоя разговорчивость тебя выдают». «Ведь ты из молчаливых деятелей». «Вот именно, из деятелей. Давай начинать. Лесополоса не бесконечна. Скоро начнутся города, резко снижающие наши шансы на возвращение. Пошли». Брайан только согласно кивнул и сразу же приблизился к двери аварийного выхода, той самой, которая располагается напротив сломанной двери, у которой он с корнем оторвал ручку. Выйти из поезда на ходу с целью всерьез отцепить один из вагонов и после вернуться назад, по пути не попав под влияние люксов, кружащих где-то поблизости. Что может быть более безумным?